в з м и т е лучше Трухина. — Да нет, нам лучше г е о р г и й Николаевича, — настаивали э с с о в ц ы Бригада будет специального назначения, в основном для агентурной и диверсионной работы. Там а т 2 не нужно уметь, а ж и л е н к о в к нашему делу предрасположен. Не зря ведь, сдавшись в плен, целый год у нас в войсках шофером проработал под именем рядового Максимова. Мыслят в оперативном плане широко и гибко, людей ч у в с т в у ю т Ну, л е л и н к о в так ж е л е н к о в согласился Власов. — Не возражаю, пусть едет. Передайте командованию, что будущая русская освободительная армия готова к самому широкому и лояльному сотрудничеству с с с Нашей армии будут нужны спецподразделения. Я, как и Малышкин, вместе с Трухиным считаю диверсии и террор в тылах Красной армии одним из наиболее эффективных средств борьбы. Помощь СС для обучения наших людей и организации подобных акций нам необходима, и мы с радостью воспользуемся ею. Гости о т к л а н я л и с ь Вызванный после их отъезда в кабинет к Власову ж и л е н к о в испытал несколько волнительных мгновений. — Ты, Георгий Николаевич, у кого служишь? — вкратчиво спросил Власов. — Почему не рассказываешь? Я ведь и прогнать могу, если темнеть дальше б у д е ш ь Не понимаю, про что. — побагровел ж и л е н к о в Ну, конечно, не понимаешь. — Все понимаешь. У меня только что тут твои друзья из р с х были. — Все про тебя рассказали. — Кому ты служишь? — возвысил голос Власов. — Кому же, кому и вы? — выпалил ж и л е н к о в Только я раньше к ним попал. Стаж у меня больше, опыта больше, доверия больше. — А вы, может быть, возражаете против того, что я сотрудничаю с р с х Так скажите, с с что не разрешаете жилье, ну, больше с ними водиться. Они вас, конечно, послушают. Не надо, Андрей Андреевич, со мной в таком тоне. Я в 30 лет секретарем райкома в Москве был. Вы в мои годы, поди, в обмотках еще бегали вместе со своей ротой. Не нравлюсь я вам, так завтра уйду. Есть куда есть к кому. Так что, если хотите говорить, то говорите по делу. Хлюст ты, щенок, — обмяк Власов. Хочешь, чтобы с тобой по-человечески, так и сам веди себя как человек. Если бы я знал, что у тебя хорошие связи с СС, давно бы придумал, как эти связи использовать. Сидим ведь все по уши в дерьме, а ты тут в конспирацию играешь. Ну да ладно, просят тебя послать в командировку в Псков. Езжай, постарайся понравиться. В общем, сделай так, чтобы они почувствовали пользу и необходимость сотрудничать с нами. И помни, что кашу маслом не испортишь, по возвращении доложишь. Иванов, Сахаров и Желенков... Собрали в поселке Крышево в 17 километрах от Пскова около 500 советских военнопленных, выразивших согласие служить в гвардейской бригаде РОА и участвовать в зафронтовой работе. Бригада должна была состоять из двух полков – стрелкового для карательных операций и специального для агентурной и диверсионной работы. Специальный полк, согласно подготовленной ж и л е н к о в ы м концепцией, должен был обеспечить выброску десантов в Москву, Ленинград, Куйбышев, Свердловск, Горький, Иваново, Ярославль с целью создания антисоветского подполья, внедрения агентов в Красную Армию, разложенческой работы среди населения и организации террористических актов. Группы планировались... Небольшого состава по 3-8 человек для минимальных потерь в случае захвата или раскрытия. Однако число таких групп должно было быть максимальным. Только в район Москвы за два месяца планировалось высадить до 75 десантов. ж и л е н к о в внес предложение попытаться провести несколько шумных террористических актов. В качестве объектов были выбраны Сталин, Молотов, Каганович, Берия, Жуков, Рокоссовский. Предусматривалась также выброска десантов в районе концлагерей и поселений ссыльных в расчете на организацию партизанского движения в глубоком советском тылу.